Глава третья Сельцо Романово было в верстах в пяти от тракта из города Мурома на город Ордатов. Но эта проезжая дорога смахивала сама на проселку. И хотя было на ней два больших моста, но один из них надобился только весной в разлив и половодье, а летом и осенью его всегда объезжали вброд. Другой же, по его ненадежности, всякий старался миновать и давал крюку версты в две по болотам и по гате. Дальше, но вернее. Маленькая усадьба с надворными строениями, а за ними деревня в полтораста душ, расположились на открытом месте близ оврага, где протекала маленькая речка. Но кругом в версте расстояния начинались и шли сплошной стеной на десятки верст, Знаменитые муромские леса, где водилось всякое зверье. Волки, особенно зимой, наведывались и на деревню, а медведи часто встречались на дороге, но мирно и безобидно поглядывали на прохожих, а на проезжих. Сельцо Романово было старинное родовое поместье дворян Симеонов. Андрей Романович, почти шестидесятилетний вдовец, Был в гвардии при императрице Елизавете Петровне в Семеновском полку. Но, получив первый чин, перевелся в напольный полк и сделал несколько компаний, дрался и с немцами, и с туркой, был два раза ранен и вышел в отставку с чином капитана. Поселившись в родном гнезде, где жил когда-то его отец Роман Романович и дед по имени тоже Роман Романович, еще во времена царя алексея михайловича капитан семенов тотчас же женился на дочери соседа поводчини брак этот был не случайностью капитан уже лет шесть был неравнодушен к молодой соседке из рода парфиьевых с которой познакомился приезжая погостить к старшему брату холостяку роману но свататься он не решался предполагая что ему откажут как недостаточно состоятельному жениху, у которого было всего сто душ во владении вместе с братом. Когда же брат Роман вдруг умер, капитан немедленно вышел в отставку и, сделавшись вдвое богаче, решил посвататься и был принят. Двадцать лет прожили Андрей Романович душа в душу с женой Улитой Григорьевной. Пять человек детей прижил он с ней но по воле Божьей сохранил только двух — второго сына Григория и самую младшую дочь Марию. Первый сын Роман погиб удивительно, загадочно, был найден однажды у себя мертвым на полу среди горницы. А перед тем он не болел и ни на что не жаловался, да вдобавок был сильный, здоровый, молодец двадцати двух лет. Двое других детей умерли еще в младенческом возрасте. Лет в десяток назад Семенов овдовел, и потеря любимой жены так подействовала на него, что он, если бы не малютка Маша, пошел бы тотчас в монастырь. Впрочем, и впоследствии часто поговаривал о пострижении монашестве прежний воин и ветеран многих компаний. За последние же годы Капитан решил окончательно, что как только выдаст дочь замуж, то немедленно пострижется ввиду своего давнишнего желания, а равно и по семейным обстоятельствам. Дело было в том, что у степенного, честного, немного вспыльчивого, но сердечного Андрея Романовича был сын, уже двадцатишестилетний молодец, с которым он не ладил. Вместо утешения старому отцу... Молодой Григорий Андреевич был занозой в сердце. Редко отец и сын менее походили друг на друга, чем двое Симеоновых. Правда, оба были вспыльчивы, оба упрямы, но старик был все-таки добрый и чувствительный человек, а сын был известен своим жестокосердием, гордостью и неуживчивым нравом. Даже простая, веселая, ко всем ласковая, Еще очень юная Мария Андреевна, и та не любила брата и даже боялась его. Нелады отца и сына дошли, наконец, до того, что жить вместе стало мудрено, и капитан предложил Григорию зажить самостоятельно. Он отдал сыну в полное владение большой хутор, почти имейница, в верстах в восьме от Романова. Хутор по прозвищу Волчий Лог был среди лесов, в глуши, почти в дебрях но молодой семенов с радостью переселился туда на житье взяв с собой восемь семей крестьян нам батюшка родитель вместе и впрямь тесно сказал он а буду я жить особо да к вам наезжать в гости так поглядеть мы ладить начнем действительно с того дня что молодой человек ушел из романова и сделался как бы помещиком волчьего лога Отношения отца с сыном стали тотчас иные, много лучше, тише и спокойнее. Через год после ухода Григория Андреевича из дома отношения его к отцу и сестре стали совсем дружеские. Но вдруг начались снова нелады, но уже по другой причине.